Глава восемнадцатая Правда, как выяснилось, перед тем, как пускать перед очами Его Величества, меня нужно было привести в порядок, а то после бурной ночи выглядела я не очень. Нет, причиной были не недосып или что-то связанное с нервами. На моем теле, как оказалось, появились синяки, смутно напоминающие чью-то хватку. Вначале я даже обомлела. Откуда? Ведь ничего не было, я точно помню. Впрочем, через секунду меня настигло прозрение, вместе с желанием выругаться. Райан — это явно его рук дело, точнее, его магии. Это иллюзия. Горничные то и дело охали над моим видом и причитали, что принц мог бы быть с невестой нежнее. И с каждым причитанием я краснела. От чьей-то бурной фантазии. И от того, что будет, если они узнают, что я девственница. И это после всего, что они напридумывали. Впрочем, можно же всегда сказать, что принц сделал это по незнанию. Лучше, мол, надо было ему рассказывать, что делать. Что-то от нервов мысли лезут совершенно дурацкие. «Что же вы такое сделали, чтобы настолько расположить принца?» Спросила одна из горничных, самая молоденькая. Все остальные сразу шикнули на нее. Девушка сразу опустила глаза в пол. «Не знаю, может, духи повлияли?» Ответила я. «Какие?» — не смогла удержаться от вопроса девушка к повторному возмущению горничных. Я ответила, попутно думая, что надо бы просить увеличения моего гонорара за рекламу парфюма. «А может быть, просто сама по себе понравилась?» — улыбнулась я. «Нечего вселять в девушку веру, что дело только в вещах. Увы, не могу сказать правду, что дело только в контракте, что все это лишь игра. Талая, именно так звали девушку». Явно искренне верила в происходящее. Его высочество безумно в вас влюблён, наверное, он ещё больше влюбится, как только вы подарите ему сына, и ещё больше, когда второго. Не удержалась девушка. В этот раз никто на неё уже не шикал. Все заметили, что я явно не против общения. Это такое чудо, ведь принца давно подумывали женить, но он от всех предложений отказывался, а тут брак по любви. Продолжала девушка. Наконец, меня закончили приводить в порядок. Пора идти. Меня вновь сопровождала охрана. Только в этот раз чувствовалось, что это скорее для того, чтобы я не сбежала, чем для защиты. Может быть, это лишь мое воображение, вызванное нервозностью. Мы шли вперед. Но то и дело я видела небольшие группки людей, которые что-то обсуждали и бросали заинтересованные взгляды. Кажется, я догадывалась, что они обсуждали. Но в этот раз не стала смущаться просто улыбалась и шла вперед. В конце концов, согласно легенде, я же одна из самых счастливых девушек этой империи, очаровавшая принца и вышедшая за него замуж, проведшая одну из самых прекрасных ночей в своей жизни. Так что нужно выглядеть соответственно, чуть ли не светиться от счастья, что легко, стоит лишь представить новую жизнь, которая будет после завершения контракта. В общем, идем торжественно к цели. Только одна услышанная фраза заставила немного сбиться с пути и обернуться. «Радуйся, радуйся. Только недолго тебе радоваться», — произнесла девушка. Темноволосая, с острыми, несколько хищными чертами лица. Даже ногти и те какие-то слишком длинные и заостренные, будто когти-хищницы. Обилие украшений показывает высокий статус и заодно отсутствие вкуса. Слишком много всего и сразу». «Вы что-то сказали?» — поинтересовалась я. «Ваше высочество, я всего лишь произнесла, что радость-то какая!» — сказала девушка картинно, хлопая ресницами. «Интересно, она думает, что я в это поверю? Решу, что я ослышалась?» «Судя по тому, как несколько групп придворных уставились на нас, не только я услышала. Взгляды уж больно заинтересованные. Ждут, как я отреагирую». «Как ваше имя?» поинтересовалась я. На мой взгляд, это лучшая реакция. Зачем что-то говорить в ответ, когда самое важное — узнать имя, а уже потом определиться, что с этим человеком делать. «Я Лауринда, Сионежская, герцогиня Дадлейская», начала представляться девушка, гордо выправив спину. Титул звучал довольно длинным, и я запомнила не все. Как я поняла, она не из нашей империи. Она была гостьей, прибывшей издалека, нашей империи. Поймала я себя. Маша, когда ты стала считать эту страну своей? Меня заранее пригласили во дворец, еще до объявления вашей свадьбы, ответила девушка. Это событие оказалось большим сюрпризом, просто повергшим меня в шок. Похоже, девушка ждала приглашения по другому поводу. Кажется, рассчитывала сама оказаться невестой на данном торжестве. Только ее расчеты не входили в планы Райна. «Ходит много слухов о том, как именно вам удалось околдовать принца», — сказала она. «Действительно, тут есть о чем гадать». «Это, как я понимаю, попытка сказать, что мне нечем заинтересовать принца. По ее мнению, это должно меня задеть». Не знаю, какие именно мысли были у Райана, но на его месте я бы не стала заключать брак с такой особой. Это же глупо так явно демонстрировать, насколько я ей не нравлюсь. Я же могу отомстить. Гораздо разумнее было, наоборот, наладить со мной контакт и уже потом ударить в спину и избавиться от меня. Надеюсь, вы скоро осчастливите принца появлением наследника. Говорят, простолюдинки рожают как кошки» пожала плечами, ни капли не смутившись, и произнесла. Спасибо за пожелание. Насчет последнего не знаю, но уверена, что его высочество сделал правильный выбор. На этом я предпочла прервать беседу. В конце концов, меня в тронном зале ждут. Причем не только императорская семья, но и многочисленные гости, как мне пояснили ранее, самые важные люди. Не успел войти в тронный зал, ко мне поспешил Райан. Он сделал поклон, потом, как настоящий благовоспитанный человек, поцеловал руку, едва дотронувшись губами до кончиков моих пальцев, а затем тихо прошептал. «Как спалось, любимая?» До сих пор поражаюсь его актерскому таланту. Глаза буквально сияют при взгляде на меня. «Нервно. Надеюсь, у нас все в порядке?» — ответила я. «Рядом только охранники» но и те вполне могут донести, если я скажу что-то подозрительное. «Все в порядке», — прошептал мужчина. «Не надо так краснеть». «Краснеть? Я не краснею». «Я бы почувствовала, если бы запылали уши или щеки. Хотя, судя по чьей-то реакции, дело не в моем виде, а в чьей-то магии». «Ты...» — начала я. «Я делаю все для нашего брака» как и ты вчера ночью, моя дорогая супруга. Нам пора. Рен взял меня под руку и повел в зал к помосту, где стоял трон, и находились сидения для других членов императорской семьи. По краям зала толпа людей, провожающая нас взглядом и следящая за каждым движением. Но особо смотреть на нее некогда. Мы приближаемся к правителю, который выседает на троне» мы вместе преклонили колени перед его отцом и только после этого сели на свои места отведенные слева от императора справа расположился старший сын со своей женой а также дядя райна с его супругой с нашей же стороны неподалеку сидел кузен райна лайл с супругой впрочем сидеть мне долго не пришлось император вызвал придворного мага с артефактом который должен был показать «Было у меня что-то с Райном или нет?» Артефакт представлял собой широкий браслет светлого металла. Как только он коснулся меня, моментально потемнел. Я даже немного растерялась от такой реакции. Увы, по многочисленным присутствующим было непонятно, это хорошо или плохо. У большинства были безэмоциональные лица, у части девушек хмурые. Бросила взгляд на своего супруга лицо довольное и счастливое. Можно выдыхать». «Брак консумирован, Ваше Величество», — возвестил маг. Я заметила, как император смерил того взглядом, затем просто кивнул. «Что ж, можно начинать церемонию вручения подарков молодым», — сообщил правитель. «Я присоединилась к своему супругу, вернувшись на место». «Можно отдыхать, наше непосредственное участие в церемонии не нужно, просто присутствие». Один из гостей выходил вперед, представлялся и клал подарок на специальный для этого столик. Затем объяснял, кому именно из супругов предназначен подарок и для чего он, а также произносил пожелания. Дарителей была целая толпа. Поначалу я даже пыталась запомнить их имена – но быстро оставила эту затею, зато подарки тщательно отслеживала, ибо после завершения контракта часть из них достанется мне. Собственно, за то, какая именно часть, пришлось долго спорить с Райном. Он оказался довольно неуступчивым в этом плане, как ни странно. В основном дарили украшения либо предметы искусства. Что ж, их легко будет потом продать. Однако была честь предметов, с которыми я не знала, что делать. Разве только специализированный магазин открывать? Для тех, кому нужно срочно забеременеть. Да еще и так, чтобы ребенок был мальчиком. «Спасибо за чудесную, запоминающуюся ночь», — улыбнулся Райан, прислонившись к спинке сиденья. Улыбка мгновенно слетела с его лица, и принц поморщился. «Похоже, задел пострадавшую вчера спину». Ради правдоподобности ему пришлось пойти на значительные жертвы. Ее сегодня все активно обсуждали. Похоже, не зря я так старалась. Думаю, именно из-за этих обсуждений не все так внимательно следили за артефактом. Зачем, если и так все довольно-таки очевидно? Внезапно я заметила среди дарителей герцогиню. Та чему-то злорадно улыбалась, решив подарить зеркало, украшенная многочисленными драгоценными камнями. На мой взгляд, вещь весьма безвкусная, хотя и дорогая. Девушка зачем-то акцентировала, что подарок предназначается именно мне. Нет, я, конечно, могу догадаться, что она хотела этим сказать, но это было настолько глупо, что мне не хватало слов. Кроме тех, что касались совета «держать эмоции под контролем». Райн, похоже, его тоже оценил. Он прилагал усилия, чтобы не закатить глаза и не прикрыть их ладонью. Не состоявшаяся невеста? Тихо спросила я. Да. Тебе не стоит переживать. За ней внимательно следят. Похоже, принц отлично знал ее характер. Она красивая. Знаешь ли, жениться не из-за красоты. Затем Райн бросил взгляд на меня. Ну ладно. Не только из-за красоты. Сразу исправился принц. Скорее всего, он вспомнил, что нас могут и подслушать, поэтому лучше стараться демонстрировать самые положительные чувства ко мне. Характер избранницы очень немаловажен. И у герцогини он отвратный, что, к сожалению, я успел оценить, хотя наше общение заняло мало времени. Я очень сочувствую ее будущему супругу. Надеюсь, ее преданное будет достаточным для него утешением. Что касается меня, я безумно рад, что встретил тебя, моя дорогая жена. Если задуматься, сколько я получу за эту работу, то я действительно дорогая жена, весьма дорогая. Но все равно не понимаю, Райан действительно не мог найти лучшего способа избежать брака с герцогиней, чем тот, который он выбрал? Сомневаюсь. Как я успела выяснить, принц довольно изобретателен и изворотлив» что-то здесь должно быть еще. Я бросила взгляд на очередного дарителя, точнее, дарительницу, весьма красивую девушку со светлыми волосами цвета расплавленного золота. Точеная фигура, идеальная фарфоровая кожа, почти кукольные черты лица и царственная величественная осанка. Вместе с тем, спокойный и доброжелательный взгляд ярких фиалковых глаз». Я не удивилась, когда глашатай объявил, что девушка является наследной принцессой Сарсонии, Валенсией. «Для меня честь сегодня поздравить принца с женитьбой. Надеюсь, через год, когда мне будет разрешено связать себя узами брака, я тоже смогу сделать мудрый выбор, совпадающий с зовом моего сердца», — произнесла девушка. «Через год», — тихо повторила я.